и чего это в книгах кузнецы всегда благородные люди. Наверное, писателям кажется, что если человек силен и стучит молотком по наковальне, то он правильный человек. А вот кладбищенский сторож или парикмахер — это копеечник. Наверное, существует обманная красота профессий. У нас в дивизии повар был, честнейший и бескорыстнейший парень. Бездомному Цуцику наливал гуще, чем себе, а все ребята под конец раздачи заглядывали в котел, чтобы обнаружить на дне лучшие куски мяса, потому что повару положено скрывать привар для себя и для начальства. — Слушай, крот, — сказал я, — я смогу тебе много неприятностей сделать. Ты мне поверь. То, что он старался разозлить меня, настораживало. Крот присматривался ко мне. «Да, это я!» — драпал с пепелища. Но с тех пор прошло много времени. А главное, два с половиной последних года я провел на передовой у Дубова. Языки, которых мы притаскивали с той стороны, понимали Дубова без слов. Перед ним они почему-то всегда изливали душу, стоило ему только посмотреть. Увы, таких высот я не достиг, но кое-чему научился. И теперь Крот размышлял. «Пользоваться военным добром не запрещено», — сказал он. «Все равно сгниет». «Откуда таскаешь?» Мне таскать некогда. А кто же тогда и откуда? Он замялся. Отвечай. Гнат таскает. Брось брехать. Собаки брешут. Гнат, говорю, я его научил. Чего тут сложного? Тут и кого хочешь, выучишь. Вот в чем было дело. Крот догадался какую выгоду можно извлечь из деревенского дурачка. Гнат не понимал риска. ему наверное даже нравилось отбивать зубилом желтые ободки от снарядных чушек. Он отыскивал снаряды с азартом, как грибник отыскивает боровики кусок хлеба или пара луковиц казались ему царским вознаграждением. И много надо для завода меди «Да нет. Может, фунта 4 в день?» Это значило, что Гнат отбивал ободки с полусотни снарядов. Взрывателей он, конечно, не отвинчивал. Действительно, дуракам счастье. «Пули он тоже приносит?» «Приносит. На глазуровку идет по десяти фунтов свинца». Он становился разговорчивее, крот. Опасался, что я могу отобрать у него Гната. Конечно же, дурачок приносил ему большой доход. — Куда ходит Гнат? — спросил я. — Мне какое дело? — кузнец пожал плечами. — Куда он ходит? — Думаю, вур ходит, — сказал кузнец, подумав. — Не боится? А чего ему бояться? Итак, я узнал, кто регулярно бывает в Уре. Но красивый план, что созрел, когда я шел к роту, рухнул. Конечно же, конечно же, в Ур без опаски. Может ходить лишь тот, кого бандиты хорошо знают. И... Гнат? Нет ничего удивительного, что нынешние временные хозяева Ура не трогают этого человека. Он для них не опасен. Он не сможет никому объяснить, где был и кого видел. Сознание Гната как разбитое распавшееся зеркало. Оно отражает мир по частям, а вместе уже ничего не сложишь. Он смеется, когда впору плакать. Он вообще все время весел. Быть может, он живет в комнате смеха. До войны, вспомнилось, Гнат рассказывал односельчанам, как пьют пиво в Москве. Больше всего после метро, конечно. Его поразил электрический насос, который разливает пиво в кружки. «Пш-пш-пш», — -пш -пш», говорил Гнат, показывая пальцем, как льется струя, и непрерывно смеялся. Он запрокидывал голову, и, шевеля кадыком, пил воображаемое пиво. Глухарчане любили послушать Гната. В село редко приезжала кинопередвижка, скучно было. «Это я ему такое задание дал, чтобы поддержать дурака», — объяснил Крот поспешно. «Надо ж ему кормиться, нешь его жалко». «Ну ладно, Крот», — сказал я. — Все ясно. Я тут своей старухе скажу. — У меня кровяночка и бутылка найдется. Перекусим. Он, конечно же, боялся, что потеряет дурачка Гната. — Как у нас говорят, лучшая рыба — свиная колбаса, — сказал крот. Самое удивительное, что лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым и неподвижным. Он даже не делал попытки улыбнуться. Он просто подманивал меня с деловитостью рыбака, цыплющего в воду привату. Слушай, крот, сказал я, ты когда кабанчика забил? А чего? Что я засмолил? Ну, то ерунда. Тот, кто забивал кабанчика, должен был составить об этом соответствующий акт собрать щетину и сдать ее государству. Самовольный забой и осмаливание кабанчика считались нарушением какого-то там постановления. Но это никак не касалось ястребков. — Ты Штебленка в гости звал? — спросил я. — Да не в гости! — просил забойщику помочь. — Кабанчик у меня пудов на девять был. — Так я забойщика позвал. — А чего? — Да так. А куда штибленок ушел от тебя? А черт его знает. Чудной. Поздоровкался. А потом вдруг сорвался с места, как с Что с ним случилось? Да ничего. Даже от чарки отказался. И я пошел с панского пепелища. До войны пепелище было темной и густой рощей, целым континентом. Оказалось, это крохотный клочок чагарника в 100 метрах от села. На краю кустарника, как грибок, маленькая невзрачная кузня. В кузне крот. Никакой не злой колдун, а просто жёг и куркуль с некоторым индустриальным уклоном. Вот все, что я узнал. Эх, капелюх, разведчик!